Глава вторая. Унимать посетительниц я не стала ни через час, ни после. Терять клиентов было не в моих интересах. Особенно сейчас, когда в городе появился бейкер, и юные вздыхательницы являлись моим основным оружием в борьбе с сильным магом. Придётся терпеть неугомонный щебет. который вызывал у меня подёргивание века и тупую пульсирующую боль в затылке. А ещё следует сварить успокоительного, да побольше. Противостояние будет нешуточным. Около полудня девушки сами, с плавно покачивающимися бёдрами, одна за другой стали покидать лавку, чтобы потом не спеша продефилировать по площади. Хотели им ага получше рассмотреть. и себя показать с выгодной стороны. Только неудачные подражания местным актрисам не вызывали у меня ничего, кроме хохота, которым, к сожалению, приходилось давиться. Однако тревожные мысли об Эйкери не выходили из головы, из-за чего всю портели настроение. Ты чего такая кислая? Мухаморы оказались невкусными или обидел кто? Спросила Грейс во второй половине дня, когда поток посетителей заметно уменьшился, и в кондитерскую заглядывали в основном мои личные клиенты. "Я сама кого хочешь обижу. Просто у меня проблема. Делиться тяготами я не любила, но в складывающейся ситуации посчитала необходимым. Если получу по шапке, то пострадаю не одна. Потяну за собой минимум двоих". Подруга опустилась на соседний табурет и уже с серьёзным выражением лица поинтересовалась. Какая? Новым начальником оказался не Аспен и не Лойвот, а Ленар Бейкер. На выдохе произнесла я. Сняла шляпу и простым заклинанием заставила её повиснуть на ржавом гвозде, который мы использовали вместо вешалки. Тот аспид, что сдал тебя ректору? Потрясённо прошептала Грейс, выпучив и без того круглые глаза. Других линаров Бейкеров я не знаю. К счастью. Вот так новость. Помнится, ты рассказывала, что он из знатного рода, к тому же довольно неплох в своём деле. Бейкер один из лучших. Кривя душой, отозвалась я. Признать, что Линар был первым на курсе, а то и во всей академии, не могла. Не позволяла вторая сущность, которая не отличалась покладистым и уступчивым характером. Тогда что он здесь забыл? Разве ему не место в столице? Без понятия, сама в шоке. Я пожала плечами, после чего заклинаниями активировала метлу и кучу тряпок. Следовало привести кухню в порядок. «Может, его сослали к нам за провинность?» – задумчиво предположила Грейс. «Смеёшься? Занудство и дотошность – основные черты Бейкера. Проступки не в его характере. Даже с учётом моей бурной фантазии я не представляю, что он мог вытворить, чтобы заработать ссылку в наш захолустный город. Зарвал Академию? Обокрал сокровищницу Империи? Выпустил из заточения опасного мага? Участвовал в заговоре против Императора? Начал осыпать Грейс догадками?» Но потом вспохватилась. И что теперь? Заставлю его вернуться домой. Выживу отсюда любой ценой. Процидила я сквозь зубы, словно отдавала себе клятву. И поджала ноги, чтобы не мешать медле заниматься делом, когда та заплясала вокруг меня. Этель, ты точно в своём уме? Ты же побежишь вслед за ним. Местные квахтухи жизни тебе не дадут, если узнают, кто лишил их ценного приза. Им и мы без меня не стоит губы особо раскатывать. Всё равно никому ничего не перепадёт. Это ещё почему? С вызовом воскликнула Грейс. Казалось, моё замечание сильно задело её. И она туда же. Неужели в городе не осталось ни одной девушки, мыслями которой не завладел Бб Бейкер? А ведь никто из них ещё толком не знаком с ним. Линар помолвлен. С наигранной беззаботностью проговорила я и надкусила яблоко в намерении скрыть улыбку, которая норовила расплыться на моём лице. Я умышленно поделилась с Грейс информацией, поскольку была уверена, что стоит лавке закрыть двери своим посетителям, как кузина понесётся в город и расскажет обо всём каждому встречному. Грейс умела хранить секреты, но такую тайну подруге будет не по силам сберечь. Она сделает это в поисках сочувствия, которого не найдёт во мне. Надеюсь, кузина не станет на меня обижаться. Да и что такого я сделала? По сути, ничего. А помолвки Элеора она всё равно со временем узнала бы. Так уж лучше от меня, чем от кого-либо другого. Иначе точно ссоры не избежать. Вела я сама с собой разговор. Какая жалость! Огорчённо воскликнула она и покосилась на дверь. Мои предположения оказались верны. Грейс не терпелось поскорее поделиться с кем-нибудь полученными сведениями. Если бы она могла, то прямо сейчас рванула бы на улицу. Маленькая хитрость сработала. Однако слышать подобное замечание от лучшей подруги было неприятно, и я возмутилась. Грейс Прости, я хотела сказать, что это отличная новость. Она ведь страшная, да? Кто? Резкая смена темы сбила меня с толку. Невеста Бейкера. Уверена, его просто вынудили с ней брочиться. Ошибаешься. Леанела Фокс очень даже красивая и знает себе цену. А ещё стервозна и ужасно надменна. Идеальная парочка. Добавила про себя: Но вслух этого говорить нельзя было, иначе Грейс тут же стала бы жалеть Бейкера. Этель, за что ты его так ненавидишь? Дело, правда, только в отчислении. Этого мало по-твоему? Не усидев, вскочила я с табурета. Благодаря Бейкеру я до конца жизни буду лишена не только права восстановления в академии, но и возможности заниматься любимым делом. А сколько денег потрачено впустую! Твоя жизнь не закончилась с возвращением в Шеффилд. У тебя есть лавка, разумно возразила Грейс. Да и магии ты не лишилась. К счастью, запрет на неё не наложили. Но разве об этом я мечтала? Демонстративно обвела рукой помещение с выкрашенными в белый цвет каменными стенами. Лэр Бейкер виновен в отчислении только косвенно. Мне кажется, отель причина твоей злобы лежит глубже. Может, ты любила его, а он тебя отверг? Ворум мгновений я ничего не могла сказать. Просто хватала ртом воздух. Подобный выпад от Грейс стал для меня полной неожиданностью. Что на неё нашло? Не будь ты моей подругой, я бы превратила тебя в таракана за такие слова и посадила в бутыль. Но сделаю вид, что ничего не слышала. К тому же, ты не знаешь, о чём говоришь. Ленара Бейкера нельзя полюбить. Внешне он красив, но внутри... Надменный взгляд его холодных глаз пробирает насквозь, заставляет считать себя никчемной. Этот человек мало кого удостаивает вниманием, разве что равного себе по положению. Все еще гори с желанием познакомиться с ним. Я не услышала ничего такого, что могло бы меня оттолкнуть. Ответила Грейс, по-прежнему упорно придерживаясь своего мнения. Почему он до сих пор не женат, раз уж помолвлен? Задай ему сама этот вопрос, если выпадет возможность, фыркнула я. Взмахом руки деактивировала уборочный инвентарь и выскочила из кухни. Близелся вечер. На кухне царили чистота и порядок. Печь остывала после тяжёлого рабочего дня. Она больше не нужна была сегодня. С тех пор, как часы на ратушной башне пробили 4, в лавку заглядывали исключительно мои клиенты. Отпустив за ненудобностью Грейс и Саймона, я сама встала за прилавок. Свидетели моей незаконной деятельности и лишние уши мне были ни к чему, а те вечно их развешивали, когда кто-нибудь интересовался мной, а не выпечкой. Составив список зелий, которые мне предстояло сварить ночью, я занялась подсчетом выручки. В самый неподходящий момент открылась дверь, и в лавку, слегка переваливаясь, вошла моя старая знакомая, Катрин Рубинс. Дощатый пол жалобно заскрепел под ее весом. «Да что там пол?» «Даже полки с яркими сухофруктами, которые использовались в качестве украшений». задрожали от страха при виде движущейся к ним горы. «Началось», — подумала я, глядя на Катрин. Ясновидящей не нужно быть, чтобы понять, зачем пожаловала та, что все детство всячески обзывала меня и ни разу не удосужилась зайти в магазинчик после моего возвращения. «А тут нате вам наши с кисточкой!» Никак матушка убедила, замучившись выдавать замуж единственное неповторимое чадо. Привет, Этель. Давно не виделись. Радостно воскликнула она, подплывая к торговой стойке и широко улыбаясь. Но далеко не во все 32 зоба. Три передних Катрин уже где-то потеряла. Что тебе предложить? спросила я, поздоровавшись с ней самым лучшим образом, и взялась перечислять. Есть круассаны с вишнёвым джемом, клубничные пирожные, Ничего, я зашла поболтать. Перебила она меня. Перебила она меня. Облокотилась волосатой рукой о стойку и сразу перешла к делу. А правда, что новый маг обручен с какой-то там фифой? Да. Энергично кивнула я в подтверждение сказанного. Вот же несчастье на мою голову. Один достойный мужик объявился в городе, и тому уже на шею хотят хомут надеть. Ну ничего, невеста не ни стена, можно подвинуться. Этель, помоги по старой дружбе. Щинящей мольбой в глазах проговорила Катрина. Каким образом? Я часто захлопала ресницами, изображая недоумение. Сварить чего-нибудь э такого, чтобы он выпил, глянул на меня и всё. Больше ни о ком другом, кроме меня, думать не мог. Жизни без своего светлячка не представлял. А деньгах не волнуйся, за ними не постою. Главное, чтобы сработало. Хм. Трудную задачку ты мне подкинула, Катрина. Может, убийственную красоту приготовить? С выражением глубокой задумчивости произнесла я и ноготками постучала по стойке. Откуда Катрине было знать, что зелье с подобным названием не существует? Да и не собиралась я варить приворотное. Как бы сильно Бейкер мне ни насолил, как бы сильно я не мечтала ему отомстить, нарушать регламент ради чьих-либо прихотей и не собиралась. На такой шаг решались лишь отчаянные ведьмы, которым терять было нечего. От меня же мокрого места не останется, если я пойду на поводу у огалтелых девиц. Даниэль Фокс точно об этом позаботится. Случишь что серьёзное с его будущим зятем, не говоря уже о расторжении помолвки. Ой, не только не это. С девичьего лица схлынула кровь. Я не хочу его убивать. Пусть живёт и любит меня до беспамятства. Да он сам помрёт от удара, если придёт в себя после страстной ночи и глянет на твою убийственную красоту. Эликсир забвения, продолжила представление. Но в следующий миг поняла, что пора его заканчивать, если не хочу лишиться клиента и возможности отыграться на Бейкере. Ладно, положись на меня. Я обязательно что-нибудь придумаю. По старой дружбе. Приходи завтра. Желательно до открытия. Только я должна предупредить тебя, что с первого раза может ничего не получиться. Лер Бейкер очень силён. Его магию будет не просто сломить. Я лгала и не краснела. Но и не предупредить не могла. Иначе как потом объяснять неэффективность зелья? Появившаяся на миг улыбка вновь сползла с круглого лица Рубинс. «Нет, ну вы поглядите на нее!» Возмутилась я про себя. «Хочет ничего не делая, жизнь устроить. Еще и заплатит за мои труды, как за стакан семечек. Хотя я и сама больше двух серебряников с нее не возьму». Иначе этот слон точно потом заглянет ко мне в лавку и всё тут перебьёт. Это, конечно, усложняет задачу, но лучше, чем ничего. Катрин собиралась добавить что-то ещё, но внезапно зазвонивший на входной двери колокольчик заставил её промолчать. Я взглянула на посетителя и почувствовала, как под ногами качнулся пол. Или это никогда ранее не подводившие меня колени превратились в желе? Поимени зло вот и оно, подумала я, ошарашенно глядя на Бейкера. За прошедшие несколько месяцев он ни капли не изменился. Всё те же коротко подстриженные тёмно-каштановые волосы, широкие брови, гладкий лоб, высокие скулы, стального цвета глаза, квадратный подбородок, прямой нос. Я до сих пор помнила, как раздувались его ноздри, когда Бейкер сердился. Услужливая память весьма кстате напомнила мне о случае, который хотелось позабыть. Благодаря воспоминаниям страх вмиг исчез, и всё внутри заклокотало от гнева. Я с такой силой стиснула стойку, что побелели пальцы. Собрав всю свою выдержку, гордо вскинула голову и приготовилась к первому раунду боя. Линар Бейкер Я вышел из здания управления и сделал глубокий вдох. Приятные нотки ванили тут же коснулись моего носа. Следом заурчал желудок, с укором напоминая о пропущенном обеде. Глаза сами собой устремились в другой конец площади. Именно оттуда доносился восхитительный аромат свежей выпечки. Взбиваться с маршрута, конечной точкой которого был двухэтажный дом, выделенный мне империей на период пребывания в Шеффилде, в мои планы не входило. Но горячий ужин сегодня меня не ждал. Приготовить его тоже было некому. Наверное, именно поэтому я не удержался и заглянул в лавку сладости для радости. Запах корицы и сладкого теста внутри был и вовсе головокружительным. Он будоражил аппетит. Подначивал меня устроиться за одним из столиков, застеленных белоснежными скатертями, и утолить голод. К этому располагало и отсутствие посетителей. Вернее, одна горько клиентка здесь всё же имелась. Но после навязчивого внимания, что меня удостоил едва ли не весь приютылый и разоришейфелда, с девицей из спина которой была шире моего шкафа в общежитии, Я точно справлюсь. И занялся рассмотрением витрин. Вся выпечка хранилась под сверкающими хрустальными крышками. Её разнообразие поражало даже такого искушённого столичными изысками гурмана, как я. Эта маленькая неожиданность приятно порадовала меня. Добрый вечер, проговорил я, отрываясь от разглядывания лакомств и переключая всё внимание на булошницу. Остальные слова застряли в горле. Меня начал душит хохот. Ведьма в кондитерской лавке? Анекдот какой-то. Друзья со смеху попадают, когда я расскажу им, какое чудо повстречал в этом захолустье. А если серьёзно, что она здесь делает? Подменяет кого-то? Или это заведение лишь прикрытие для её чёрных дел? И почему она злится, глядя на меня? Может, мы знакомы? пронёсся в голове рой тревожных мыслей. И я решил тщательнее присмотреться к стоявшей за прилавком миниатюрной девушке. Её рыжие волосы волнами спадали на спину из-под глубоко надвинутой на лоб остроконечной чёрной шляпы. Но широким полям было не под силу скрыть недоброприщуренные зелёные глаза, изогнутые дугой брови и сжатые в полоску губы. В ушах поблескивали тяжелые серебряные серьги. На запястье браслет. Других украшений я на девушке не обнаружил, хотя подобные ей создания ужасно любили всякие побрякушки. Тяга к золоту нередко подводила их и помогала нам, магам, в поимке приступивших закон ведьм. Как ни странно, булочница очень походила на адептку с факультета зельеваров. Ужасно норовистую и строптивую. Тем не менее, довольно одарённая. Но как такое возможно? Нет, это не она. Скорее всего, просто похожая девушка или в крайнем случае её сестра. Однако всплеск эмоций заставил меня проронить. Этель, что желаете, Ларбэйкер? Мгновенно отозвалась булошница. Позвольте предложить вам лимонные булочки с изюмом. Только из печи достала. Или вы с проверкой сюда нагрянули?» Посетительница у торговой стойки вздрогнула. То ли на звук моего голоса, то ли на обращение ведьмочки. И медленно повернулась. Но мне сейчас было не до нее. «Вот так встреча!» Ошеломленно протянул я, пропуская мимо ушей череду вопросов и не придавая значения ее недружелюбному тону. Лично мы не были представлены друг другу. Но когда ты учишься в столь элитном заведении, как Имперская академия, да ещё и за дня в день сталкиваешься в коридоре с такими яркими личностями, как Этельгрехам, подобного не требуется. Достаточно указать на человека, спросить у прихвостней, кто это, и тебе в миг доложат не только имя, но и всё его подноготное. Однако эталь была не простой ведьмой. У неё имелось несколько секретов, и раскрыть их не удалось даже мне. Правда, выглядела она теперь немного иначе, менее официально, чем в академии и дьявольски привлекательна. Временное назначение, изначально казавшееся мне ссылкой, обещало стать не таким уж скучным. Не думал, что увижу в этой дыре кого-нибудь из знакомых. Рад тебя видеть. Не могу сказать о себе того же. В её голосе сквозило презрение, что немало удивило меня. Я проигнорировал выпад этойль и спросил привычным спокойным тоном: Что делаешь? Работаю, отрезала она. В зелёных глазах ведьмочки полыхнула злость, отчего они потемнели. Что за муха её укусила? Это я уже понял, но имел в виду другое, почему-то не в академии, как оказалось здесь. Не без вашей помощи, фыркнула Этель. Я заметил, что костяшки её пальцев, которыми она вцепилась в край столешницы, сильно побелели. Моей, не понимаю, о чём ты. Вы посмотрите на него, недовольно рассмеялась она. Не понимает он. Не ломайте комедию, не перед кем. Этель попыталась садить ведьму-посетительницу, но та разошлась не на шутку. Не лезьни в своё дело, Катрин. Если вы не будете ничего заказывать, Лер Бейкер, прошу покинуть лавку. Вам здесь не рады. А то слышенного я пешёл. Первой мыслью было осадить заношивую грехом, хлопнуть дверью и больше никогда здесь не появляться. Но я решил не доставлять ведьме подобного удовольствия и сделать в точности наоборот. Чем несомненно окончательно выведу Этелис из себя. Возможно, тогда я пойму, что на неё нашло, потому что сама она объясняться явно не собиралась. К тому же меня насторожило происходящее в лавке. Единственная посетительница заметно дёргалась. Она ничего не купила до моего прихода. И, судя по отсутствию кошелька, в руке не планировала. Однако уходить не торопилась, словно какое-то важное дело было еще не решено. Забежала поболтать? Вряд ли, подругами я бы их не назвал. Тогда что она здесь забыла? Не мешала бы понаблюдать за ними. — Почему не буду? — с язвительной ухмылкой отозвался я. — Нет. Она стала ещё шире, когда увидел, как покраснели щёки Грехом, став пунцовыми. Мне, пожалуйста, чашку чая, две лимонные булочки с изюмом, клубничное пирожное и один маковый рулет с собой. Этелья кинула меня презрительным взглядом, а затем тихонько фыркая подошла к буфету со стеклянными дверцами, за которыми стояла посуда. Он располагался вдоль задней стены, выкрашенной, как и все другие здесь стены, в ярко-желтый цвет. Довольно смелое решение, наверняка позаимствованное у столичных кондитерских лавок. Ведьмочка достала чайную пару из тончайшего белого фарфора, расписанного по краям гирляндами из ирисов, и принялась колдовать. Витиеватый паз и чашка с блюдцем опустилась на столик у окна. следом в воздух взмыл заварничек. Мгновение и из его носика показался пар. Спустя пару секунд передо мной появился поднос, на который по мановению девичьей руки опустилась ароматная выпечка. Я собирался расплатиться с грехом и даже поблагодарить за быстрое обслуживание, как внезапно с небольшим опозданием к моему заказу присоединилась весьма занимательная вещь. С малиной клейк. Его появление сильно задачило меня. Не сумев сдержать эмоции, я вопросительно посмотрела на Греха и та поспешила ответить. Это на тот случай, если у вас что-нибудь треснет. "Да чего она всё-таки о странный язык?" принеслась в голове мысль. "Позволь тогда и мне дать тебе совет". Я намеренно замолчал, чтобы самому остыть и заставить это альпонер нервничать. Следи получше за рецептурой. И не ешь больше столько лимонов, а то всех клиентов распугаешь своим кислым видом. Но если любовь к ней окажется непреодолимой, обращайся. Помогу по старой памяти с заклинанием Служака-улыбака. Такого заклинания нет. Сейчас она выглядела озадаченной. Разве с наигранной растерянностью спросил я. Перехватил на себя управление подносом и взмахом руки отправил к столик у окна. Значит, придумаю специально для тебя. С этими словами я положил на стойку серебряник, что было более чем достаточно даже по столичным меркам. Развернулся и с широкой улыбкой на губах двинулся к ожидавшему меня ужину. На что-либо другое рассчитывать сегодня не стоило. Я мог сесть спиной к торговой стойке, но расположился лицом, намеренно. Во-первых, собирался разобраться, что творится в лавке. Во-вторых, хотел проучить неучтивую ведьму. И если доводить её так до белого каления, чтобы впредь не поводно было бросаться на клиентов. По правде говоря, меня обескуражило её поведение. Грехом и раньше выказывала многим своё неуважение. Но сегодня она превзошла саму себя. Я же к подобному обращению не привык и привыкать не собирался. Это и нервировало моё присутствие. Ещё больше ведьмочку раздражал пристальный взгляд, что я изредка сводил с неё, только чтобы потянуться за очередным пирожным, которые оказались на удивление вкусными. Грёхом фыркала и пыхтела, как раскалённый докрасна чайник. Однако держала язык за зубами. С своей показной покладистостью она явно хотела усмирить мою бдительность. В противном случае давно бы выставила меня на улицу. Но зачем? Что скрывала? А вдруг, предположил я в мыслях, и осякся. Не может быть. Грехом довольно вредная ведьмочка, но я никогда не замечал за ней склонности к чёрным делам. Если, конечно, не брать во внимание тот случай, когда она позаимствовала в академической библиотеке редкий и в какой-то мере опасный фолиант. Помимо меня, Этель заботила приклеившаяся к стойке клиентка. Будучи ничем не занятым, кроме как поглощением выпечки, я превратился в глаза и уши и присмотрелся к круглолицей посетительнице. Голубоглазая и светловолосая девушка была приблизительно одного возраста с ведьмочкой. Не очень высокого роста, но с чересчур полноватой фигурой и толстыми ярко накрашенными губами, которые придавали её неприглядной внешности и вовсе отталкивающий вид. Блондинка выглядела озабоченной, или, правильнее сказать, растерянной. Её взгляд всё время перебегал с меня на грехом и обратно. «Катрин!» — шикнула ведьмочка и указала кивком на выход. Условными знаками Этель давала понять девице, чтобы та уходила. Но она то ли не понимала намеков, то ли делала вид, что не понимает. И, как по мне, последнее. Девушка явно хотела остаться. И я был тому причиной. Иначе с чего она вдруг стала стрелять глазками и якобы невзначай поводить плечами? одной из которых вскоре огалилась. Если девица хотела меня впечатлить, ей это удалось. И вовсе не в хорошем смысле. Даже у мертве, танцующие бранль под предводительством некромантов, меньше ошеломили меня, чем устроенное блондинкой представление. Бр. Катрин, тебе пора, внезапно гаркнул Этель. От неожиданности горе-соблазнительница вздрогнула. И не она одна. У меня дернулась рука, в которой находилась чашка с чаем, отчего немного ароматного напитка пролилось на блюдце. Тем не менее, я заулыбался. Грэхом злилась. Без понятия отчего. Или из-за моего присутствия, или из-за поведения блондинки. Истинная причина не имела для меня значения. Я не могла. Я добился желаемого. Но мы ещё не закончили. Блондинка запнулась и гулка сглотнула. Её пухлые руки принялись нервно перебирать ткань грубого платья. Заметив мой пристальный взгляд, она стала краснеть. Сначала шея, затем щёки и лоб. Да так быстро, словно её захлестнула невидимая волна смущения. Лавка скоро закрывается. Приходи завтра, многозначительно произнесла Этель и украдкой покосилась на меня. Фраза предназначалась посетительнице. Они явно о чём-то договаривались, о чём-то незаконном. Однако грехом завуалировано говорила и мне, чтобы я выметался. Так уж и быть, ведьмочка. Я уйду. Только жди меня завтра с утра пораньше в гостье. на этот раз с официальным визитом